Ну и кто же вам поверит? Ну и какое у вас есть хоть одно доказательство? — Слушай, эти деньги ты показал мне теперь, конечно, чтобы меня убедить. Смердяков снял с пачки Исаака Сирина и отложил в сторону. — Эти деньги с собой возьмите-с и унесите, — вздохнул Смердяков. — Конечно, унесу, но почему же ты мне отдаешь... «Если из-за них убил?» С большим удивлением посмотрел на него Иван. «Не надо мне их вовсе-с!» Дрожащим голосом проговорил Смердяков, махнув рукой. «Была такая прежняя мысль что с такими деньгами жизнь начну в Москве, а ли пуще того за границей. Такая мечта была-с! А пуще все потому, что все позволено!» Это вы вправду меня учились, ибо много вы мне тогда этого говорили, ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду, так я и рассудил, своим умом дошел. Криво усмехнулся Иван, вашим. Руководством С. А теперь, стало быть, в Бога уверовал, коли деньги назад отдаешь. Нет, -с. не уверовал. прошептал Смердяков. Так зачем отдаешь? Полноте ничего с махнул опять Смердяков рукой. Вы вот сами тогда все говорили, что все позволено. «А теперь-то почему так встревожены, сами показывать на себя даже хотите идти?» «Только ничего того не будет. Не пойдете показывать». Твердо и убежденно решил опять Смердяков. «Увидишь!» — проговорил Иван. «Не может того быть! Умны вы очень-с! Деньги любите, это я знаю-с! Почет тоже любите!» потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться. Это пуще всего -с. Не захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде приняв. Вы, как Федор Павлович, наиболее с Из всех детей наиболее на него, похожи вышли с одной с ними душой-с. — Ты не глуп, — проговорил Иван, как бы пораженный. Кровь ударила ему в лицо. — Я прежде думал, что ты глуп. — Ты теперь серьезен, — заметил он как-то вдруг по-новому, глядя на Смердякова. «От гордости вашей думали, что я глуп. Примите деньги тос Иван взял все три пачки кредиток и сунул в карман, не обертывая их ничем. «Завтра их на суде покажу», — сказал он. «Никто вам там не поверит. Благо денег-то у вас и своих теперь довольно. Взяли и шкатунки, да и принеслись». Иван встал с места, — Повторяю тебе, если не убил тебя, то единственно потому, что ты мне завтра нужен, помни это, не забывай. И что ж, убейтесь, убейте теперь, вдруг странно проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана. Не посмеете, и это вас, прибавил он, горько усмехнувшись. «Ничего не посмеете, прежний смелый человек-с!» завтра!» — крикнул Иван и двинулся идти. «Постойте!» «Покажите мне их еще раз!» Иван вынул кредитки и показал ему. Смердяков поглядел на них секунд десять. «Ну, уступайте!» — проговорил он, махнув рукой. «Иван Федорович!» — крикнул он вдруг ему вслед опять. «Чего тебе?» — обернулся Иван уже на ходу. «Прощайтесь!» «До завтра!» — крикнул опять Иван и вышел из избы. Метель все еще продолжалась. Первые шаги прошел он бодро, но вдруг как бы стал шататься. — Это что-то физическое, — подумал он, усмехнувшись. Какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую-то бесконечную твердость, конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим все последнее время. — Решение было взято и уже не изменится, — со счастьем подумал он. В этом мгновение он вдруг на что-то споткнулся и чуть не упал. Остановясь, он различил в ногах своих поверженного им мужичонку, все так же лежавшего на том же самом месте без чувств и без движения. Метель уже засыпала ему почти все лицо. Иван вдруг схватил его и потащил на себе. Увидав направо в домишке свет, подошел, постучался в ставни И откликнувшегося мещанина, которому принадлежал домишка, попросил помочь ему дотащить мужика в частный дом, обещая тут же дать за то три рубля. Мещанин собрался и вышел. — Не стану в подробности описывать, как удалось тогда Ивану Федоровичу достигнуть цели и пристроить мужика в части с тем, чтобы сейчас же учинить осмотр его доктором, причем он опять выдал и тут щедрой рукой на расходы. Скажу только, что дело взяло почти целый час времени, но Иван Федорович остался очень доволен.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 Подумал он в ту минуту еще с большим наслаждением, а они-то решили там, что я с ума схожу. Дойдя до своего дома, он вдруг остановился под внезапным вопросом. «А не надо ли сейчас, теперь же, пойти к прокурору и все объявить?» Вопрос он решил, поворотив опять к дому «Завтра. Все вместе». Прошептал он про себя, и странно, почти вся радость, все довольство его с собою прошли в один миг. Когда же он вступил в свою комнату, что-то ледяное прикоснулось вдруг к его сердцу как будто воспоминание, вернее, напоминание о чем-то мучительном и отвратительном, находящемся именно в этой комнате теперь, сейчас да и прежде бывшим. Он устало опустился на свой диван. Старуха принесла ему самовар. Он заварил чай, но не прикоснулся к нему. Старуху отослал до завтра. Он сидел на диване и чувствовал головокружение. Он чувствовал, что болен и бессилен. Стал быстро засыпать, но в беспокойстве встал и прошелся по комнате, чтобы прогнать сон. Минутами мерещилось ему, что как будто он бредит. Но не болезнь занимала его. Всего более. Усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как будто что-то высматривая. Так было несколько раз. Наконец взгляд его пристально направился в одну точку. Иван усмехнулся, но краска гнева залила его лицо. Он долго сидел на своем месте, крепко подперев обеими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку. Настоявший у противоположной стены диван. Его, видимо, что-то там раздражало, какой-то предмет беспокоило, мучило.